А быть я разберусь с ними, а может и нет. Это моё дело, мать твою. Ты доигрался, мудак. Ты слизняк, койл, насекомая!» А, вот оно. <с vamos> насекомая!» — воскликнул вдохновенный бог. Я собираюсь сделать тебя выглядящим как грязное, ленивое, вредное насекомая, Кем ты и являешься? Бог снова поглядел Бобу в глаза.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 Завопил Боб Старший, затем прошептал. Долли Бартон. Что? Я не слышу тебя! Угрожающе кричала Дурин. Долли Бартон! Эту ёбаную шлюху! Я знала это! Кого ещё? А ну, Форт. эту, Мадонну, но только раз. Говнюк, ублюдок, грязный ёбаный хуй! Ты понимаешь, что это значит?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 Владимир Князев